Алексей Варламов. Присяга. Если к сосне поднести горящую спичку, она вспыхнет, как свеча. От одной спички у нас тоже никто не верил, а потом весь лес спалили. Слушай, а как ты думаешь, нам бром в чай подсыпают? Да хер его знает. А ко мне в воскресенье жена приезжает. Везет. Мы лежали на сухой земле глядели, как уходят в небо, сближаясь верхушками высокие деревья и курили. Сосны раскалились от зноя, насыщая воздух смолой и слабо шумели. По устланному ветками небу бежали облака. Где-то далеко стучал дятел, искакала с дерева на дерево рыжая белка. Хотелось лежать и лежать. Глаза слипались, земля куда-то провалилась, а деревья клонились и падали. Кончай перекур, рота, стройся. Толстый человек с тонкими ногами, брюзгливо одутловатым лицом, но еще энергичный и свежий, в щегольских хромовых сапогах намеренно на нас не смотрел. Рядом с ним надрывался щуплый паренек со старательными и злыми глазами. Три дня назад он был назначен старшиной. Избравший его для этой должности толстяк с двумя звездами на погонах находился на той роковой стадии военной карьеры, Когда офицер либо получает звание полковника, либо остается навсегда подполковником, и из кожи вон лез, чтобы случилось первое, а не второе. Старшина, единственный, кто знал службу, как бы по ошибке обращался к нему товарищ полковник. Мы не обращались никак, а старшину презирали. От подполковника зависело наше настоящее, а от нас его будущее. Точнее, от того, как пройдет наша рота на плацу в день принятия присяги. Когда в воинскую часть прибудет декан, порторг и главный университетский генерал. По лицу подполковника Жудина было видно, что ему все осточертело. Он приезжал в это место каждый год много лет подряд и наперед знал, что будет. Студенты будут натирать ноги, пить водку, ходить ночью купаться на Клязьму, лазить по огородам, острить над названиями двух соседских деревень Федулова и Пакина меняя местами первые буквы и полагать, что они первые до этой шутки додумались. Командиры рот поначалу поиграют в настоящую армию, для чего поделят студентов на сержантов и рядовых. Сержантами будут те, кто служил до университета в армии. Их назначат командирами взводов и отделений. Соберут всех вместе и поставят задачу устроить молодым настоящую службу. Но из этой затеи ничего не получится. Трудно вместе четыре года учиться, ездить на картошку, и в стройотряды сдавать сессии и пьянствовать, а потом начать друг друга гнобить. Все равно все сдадут экзамены, получат свои звездочки и забудут, чему их здесь учили, потому что никогда им это не потребуется. Но пройти по плацу мы были должны. Один раз. Четко, красиво, с пением строевой песни. Рота, слушай мою команду. С левой ноги шага, марш. Подмышки у подполковника потемнели от пота, а лицо балестело. И вопреки всем законам физики, отказывалось загорать, оставаясь розовым, как у младенца. Зато мы побурели, три дня ходили по прихрамовая, а через неделю половина перешла на кроссовки. Мозоли, как и предполагал Жудин, натерли не только молодые бойцы, но и старослужащие. На первых подполковник орал, вторых стыдил, но кроссовок не отменял. Если заставить Разгильдяев носить сапоги, то кто тогда выйдет в день присяги на плац? Он только уводил роту подальше от части, чтобы она не попадалась никому на глаза. Но что там кроссовки? Если бы солдаты из Ковровской учебки видели, что строевой подготовкой с нами занимается подполковник, вероятно, решили бы, что он рехнулся. Близко настоящего подполковника настоящие солдаты за все время службы видят раза два или три. Так рассказывали нам те, кто служил. А у нас в глазах рябило от офицерских звездочек. Одни учили нас ходить строем, другие чистить, разбирать и собирать автомат. Третьи писать листовки, призывающие врага сдаваться. Последнее было нашей военной профессией спецпропагандой, и казалось самым абсурдным во всей военно-полевой затее. Можно с песней идти по "Владимирским проселкам», мыть полночи посуду на четыре роты и стоять всю ночь под грибком, охраняя спящих товарищей и автоматы Калашникова с просверленными дулами. Но предположить, что наши войска войдут в Испанию и где-нибудь в Гвадалахаре мы будем убеждать испанских солдат переходить на сторону освободителей, даже для Оруэлловского 1984 года было чересчур. А между тем усилия Жудина не были напрасными. Постепенно нам стало что-то удаваться, и из толпы баранов мы начали превращаться в подобие строя. Я даже вошел во вкус этого занятия и был у подполковника на хорошем счету. Мозоли у меня не было, я ходил в сапогах, которые чудом точь в точь попали в мой размер. Тянул ногу, выпячивал грудь, держал равнение и вместе со всеми шел по лесной дороге, подымая пыль и крича во всю ширь молодой глотки. Так пусть же красное Иногда на дороге появлялись большие военные автомобили, и мы скатывались на обочину, перекуривали, а потом становились и снова шли, глядя в стриженные затылки друг другу. А вечерами, когда после отбоя офицеры уходили к себе в общежитие, вылезали на улицу, кипятили чай без брома, наедались за весь день привезенными из дома консервами и копченой колбасой, пели свои песни, жгли костры и передразнивали командиров. Беда случилась, когда за несколько дней до присяги мы стали репетировать наш маленький парад на плацу, и вместо четкой офицерской команды раз-два, левой» зашагали под марш полкового оркестра. Именно тут-то и выяснилось, что я не чувствую ритма и сбиваю всю роту. Единственный на сто с лишним человек. Первый раз Жудин сделал мне втык. Второй я старался изо всех сил. Я смотрел на ноги впереди идущего курсанта, пытаясь не отставать и не забегать вперед. Барабан, слушай, орал на меня Жудин: "Марш в конец строя". В конце строя двигался, как и находится малохольный Вася Куницын, гениальный лингвист, который знал штук 20 языков, и среди них хинди, литовский и суахили, и был абсолютно неприспособлен к жизни, ни к военной, ни к мирной. Он даже не знал слов красноармейской песни, а лишь безучно открывал рот и что-то пришептывал. Я шел, не дыша, вместе с ротным аутсайдером, изо всех сил пытаясь поймать барабан, как ловят голос Америки. В моей голове играл оркестр. Самые запойные меломаны из и консерватории не слушали с таким трепетом и душевным волнением концерты Рихтера и Гарри Гродберга, с каким внимал я разбойничей игре полкового оркестра, ковровской танковой части. Стук барабана растворялся и смешивался с завыванием блестевшей на солнце полковой трубы. Барабан пропал. Играли лишь трубы. Нога моя беспомощно зависла над пропастью плавящегося асфальта. И в эту секунду до меня дошло, почему не могли сдерживать улыбок факультетские девицы, когда я танцевал быстрые танцы. Но Жудин не смеялся. Он рассверепел, выдернул меня из строя и заорал: "До конца сборов будешь на кухню в наряд ходить". Рота посмотрела на меня как на покойника и унеслась вперед. Оркестр наяривал прощание славянки, славянкой, Вася одиноко ковылял сзади, но в ногу. Я ощутил, как тяжело оказаться вне коллектива, выброшенному на обочину военной дороги. Однако никаких внеочередных нарядов на кухню я не получил. У Жудина были куда более важные задачи, чем сводить счеты с неритмичным студентом. Он просто меня не замечал, как ненужную вещь. И в то время, покуда все маршировали по асфальтовому плацу, я сидел на скамейке запасных и курил ловя на себе возмущенные и завистливые взоры я дурашливо поднимал вверх сжатый кулак но горькое чувство царило в моей оскорбленной душе быть может именно оно помешало мне ощутить всю торжественность того момента когда солнечным воскресным днем, стоя перед пузатым подполковником я в свой черед прочитал заранее выученный наизусть текст военной присяги а потом поставил на листе неразборчивую подпись Больше всего я переживал от того, что на церемонию приехал из Москвы на ночном поезде мой папа, который никуда не выезжал из дома уже много лет. В его сознании присяга сына была жизненной вехой, может быть даже более важной, чем для меня. И теперь, когда из своего укрытия я видел, как, вытягивая голову, он ищет меня среди марширующих лингвистов, мне сделалось ужасно неловко. Каково ему будет узнать, что его чадо не умеет ходить строем? Вы отлично прошли, сказал мне папа с легкой примесью неуверенности, когда после парада, сияющий от прилюдной генеральской похвалы Жудин, отпустил нас до вечера в увольнение. Я не стал разочаровывать своего родителя, хотя так и не узнал от него или от мамы, унаследовал полное отсутствие чувства ритма. Скорее все таки не от него. Папа в армии служил и никогда на проблемы со строевой подготовкой не жаловался. Он вообще ни на что в жизни не жаловался. И, по-моему, хотел еще что-то сказать такое, что должен сказать отец сыну в торжественный день, но я не был расположен слушать скупые мужские поздравления. Принятие присяги не произвело на меня никакого впечатления, и вообще, скорее бы все закончилось. После присяги военно-лагерная жизнь переменилась. Офицеры как будто вспомнили, что местечко, в котором находится воинская часть, окружено со всех сторон лесами. А недалеко протекает очистившееся от грязных подмосковных вод Клязьма с песчаными пляжами и заливными озерами с отличной рыбалкой. Они выписали из Москвы семейные обозы, и хорошо выспавшиеся забегали в лагерь часов в 10:00 утра по дороге в сосновый бор или на пляж. Давали нам задание на самоподготовку и исчезали. Однажды нам устроили обкатку танками, которые мы закидали деревянными гранатами и получили благодарность от командования за то, что танк не проехал ни по чьей голове. Пару раз нас водили на стрельбище, и давали стрелять сначала из калашникова, а потом из макарова, причём рядом с каждым стреляющим стоял офицер, готовый в любую минуту выбить из рук студента оружие, если тот, задумавшись, вдруг случаем направил его на соседа. Ещё мы изучали громоздкую машину, оборудованную матюгальником, и зачитывали составленные каждым из нас послания, адресованные окруженным врагам, на разнообразных европейских языках, и изощрялись, как могли в искусстве агитации и пропаганды. А в остальное время народ покуривал, рассказывал анекдоты и разрисовывал топографические карты военными значками. Так было во всех ротах, кроме нашей. Виной тому был вовсе не подполковник Жудин, которого мы видели теперь очень редко, а державшийся до этого в его тени майор Мамыкин, преподававший у нас тактику. То был невысокий, суховатый человек, очень нездорового вида, с пыльным, загорелым лицом. Физиономия его чаще всего выражала раздражение и недовольство. Известно было, что три года он пробыл военным советником в Анголе, а до этого служил в Казахстане. Ходили слухи, будто бы в Африке он потерял жену и ребенка. Он редко смеялся и носил черные очки, как Абадонна. Но когда Мамыкин снимал очки, то глаза у него оказывались вовсе не страшные и не злые, а мечтательные. И вот именно этот блаженный романтик отравлял нашу молодую жизнь так, как никакому жудину не снилось. Он был единственным офицером, который приходил в лагерь к 6:00 утра и проводил с нами зарядку. Мы бежали за ним следом по пересеченной местности, голые по пояс в сапогах, по пять-шесть километров, а потом подтягивались вслед за ним на перекладине. Вместе с нами в просторный, похожий на московский олимпийский объект столовой, он завтракал, съедая без аппетита и без отвращения резиновую перловую кашу, а потом уводил голодных, так и непривыкших к солдатской еде юнкеров далеко в поля и там проводил занятия на местности июль взбирался к макушке лета. К комарам прибавилась мажкая вода. Стала поспевать первая черника, и пошли колосовики. Днём нещадно палило солнце, а Мамыкин, еще более сухой, похожий уже не на Абадонну, а на Марка Крысобоя, гнал нас по сухим проселочным дорогам. В Врочи зрело недовольство. В отношении Жудина к нам было и нечто пренебрежительное, и просительное одновременно. Он не слишком уважал нас, а мы его Но это была чистой воды сделка. Пройдите как надо, и я оставлю вас в покое. Мамыкин таких обещаний не давал и задачи перед нами ставил куда более значительные. Этот двужильный человек-механизм с африканским загаром и обожжённым сердцем пытался сделать из нас солдат, хотя бы чуть-чуть. Не из вредности и не из прагматических соображений, что, дескать, мужчинам это не повредит. Иные помыслы владели нашим майором. Это было начало 80-х. Умер Брежнев. Андропов прервал все переговоры с американцами, и мы видели, как воспряли наши офицеры. Скоро будет война. Когда начнется война? В случае войны вероятный противник. Эти присказки то и дело раздавались и в душных подземных аудиториях старого корпуса университета, где располагалась военная кафедра, и в вольном сосновом бару у широкой речной долины. Трудно сказать, что они думали на самом деле. Запугивали нас, набивали себе цену или действительно у них чесались руки повоевать? Может быть, у них иначе устроены мозги. Кто разберет? Но ни один из них не сомневался в своей победе. И если Жудин на вопрос, зачем армейскому полицзаставу строевая подготовка, невнятно отвечал, дескать, призовут вас в армию, а вы и пройти, как следует, не сможете, и солдаты вас уважать не станут то Мамыкин подобного вздора не говорил никогда. Вы должны уметь защищать свою родину. Но, помилуй бог, кому охота совершать марш-броски, окапываться и изучать тактику ближнего боя, в то время, покуда свои товарищи из других род валяются на песочке, купаются, ловят рыбу и собирают грибы да ягоды. А если война, какая разница, умеешь ты воевать или нет, когда всех накроет ядерным зонтиком, грибом или как он там называется? На этот прямо заданный вопрос Мамыкин ничего не отвечал, только губа у него обиженно выпячивалась. Он поднимал нас после обеда и тащил в лес, где мы строили какие-то укрепления, разбивались на группы, устраивали засады и надевали на себя комплекты защитной одежды, в которых выглядели как инопланетяне. По нескольку часов мы отрабатывали в палатках команду отбой подъем чтобы научиться одеваться за 40 секунд. Никогда прежде я не догадывался, что любовь к Родине может выражаться подобным образом. Но странное дело, Мамыкину я верил, и единственной девушке, которая не смеялась над моими танцами, писал красными чернилами письмо о том, что скоро случится конец света, а посему нам надо непременно пожениться. Больше всего майором Мамыкиным были возмущены наши старички. За что страдали молодые было еще понятно, но они-то причём? Иногда сержанты собирались в кучку и толковали, глядели на него как волки и повизгивали, но выступать открыто против не решались. Майор требовал от них службы, требовал, чтобы они были ему помощниками и учили молодых. Но какая может быть служба и учеба, если нельзя дать солдату в зубы? Мамыкина не любили не только они. Для большинства наших офицеров военная кафедра была либо синекурой, где они коротали последние годы перед выходом в отставку либо трамплином перед назначением в Главпур, или отправкой за границу. Место это было не пыльное, удобное, сытое и ни к чему не обязывающее. А Мамыкин мозолил своим товарищам глаза неуемной, ненужной и неуместной деятельностью и не понимал простой вещи. Единственное, о чем мечтало наше военное начальство, лишь бы со студентами не случилось какого-нибудь ЧП и все вернулись в Москву целыми и невредимыми чтобы мы не утонули ночью в клязьме, нас пугали патрулями и грозились, что всех, кого патрули поймают, посадят на гарнизонную Гауптвахту или отчислят из университета. Нам рассказывали про колонию уголовников, расположенную в здешних краях, и обещали устраивать ночные проверки, но при этом ни гражданскую одежду, ни паспортов не отобрали. И вечером, переодевшись в джинсы и свитера, чихать мы хотели на любые патрули. Да и не было, по правде сказать, никаких патрулей, и поверок тоже не было. Что там клязьма? Однажды ночью вместе с Лёхой Святозарским и Юркой Кутырёвым мы смотались за ночной электричке в Боголюбов, до которого было километров 80. Я хорошо помню эту ночь, когда после отбоя мы покинули лагерь и дошли до станции, был поздний час. Однако народу в маленьком зале ожиданий на платформе собралось очень много. И среди них бросались в глаза бедно одетые женщины с отрешенными равнодушными лицами. Ждали поезда на Москву. Он запаздывал. Пахло углем, мазутом, электричеством. Внезапно Лёха пригнул наши головы. Бежим. На платформе появился офицер из наших. Мы были в своей обычной одежде, но он нас узнал и отвернулся, как если бы и сам тайком бежал из части. Подошел поезд. Он остановился на полминуты, не больше. Народ рассредоточился и принялся на ходу запрыгивать в вагоны. Люди кричали, совали проводникам билеты, передавали детей и вещи. Где-то в тамбуре исчез напугавший нас и совсем не страшный подполковник, преподававший французский язык, и мы надолго остались одни на ночном полустанке. Наконец пронзительно загудела, освещая рельсы, последняя электричка. Казалось, она пройдет мимо, но вдруг машинист затормозил, и мы оказались в пустом вагоне. Мы ели консервы, пили из фляжки холодный чай и смотрели в окно, боясь пропустить свою станцию. Луна бежала за вагоном, освещая лесную равнину и редкие полустанки. Через час мы вышли в Боголюбове и зашагали назад по ходу поезда по тропинке вдоль железной дороги. Ночь была короткая, скоро рассвело, но на земле лежал сильный туман. И вдруг мы увидели в белой мгле небольшую одноглавую церковь. Я много раз видел ее на фотографии, но никогда прежде наяву. И боюсь увидеть снова, чтобы не исказить то восприятие. Вокруг не было никого. Она стояла на берегу пруда или заливного озерца. Речка протекала с другой стороны. Мы ничего не говорили, ходили вокруг, задирали голову и трогали руками камни. Нам было, господи, страшно сказать, по двадцать лет, а ей восемьсот. Вдруг откуда-то раздался голос: "Стой, кто такие?" Мы вздрогнули, повернули головы и увидели пожилого милиционера, лысоватого и совсем не страшного. Он смотрел на нас одновременно с опаской и любопытством, как смотрят собаки и дети. Проще простого было дать ему дёру в туман, однако ноги наши приросли к траве. Милиционер приблизился. А документы у вас есть с собой, ребята? Паспорт был лишь у одного из нас. К счастью, он же оказался и самым речистым, и очень убедительно рассказал про археологическую практику, которую мы проходим. Милиционер немного поколебался, поглядел на наши стриженные головы, московскую прописку и еще ничем не обожжённые глаза и отпустил с миром. На обратном пути в электричке мы заснули. В последний момент, когда поезд уже сбросил ход и остановился у знакомой станции, окружённой путями, на которых стояли составы с зачехленной техникой, мы успели выскочить наружу. В лагере спали все, кроме старшины. Он неодобрительно на нас посмотрел, но сказать ничего не решился. Мы тоже хотели лечь, но делать этого уже не имело смысла. До подъема оставалось меньше получаса. А через несколько ночей Мамыкин нагрянул в лагерь с проверкой. Это была самая обычная июльская ночь. Теплая и нежная. Дневальные, которым было положено стоять под грибками, дрыхли. Курсанты, которым было положено спать, пили чай, а кто и водку. Часть ушла купаться на клязьму, а другая в соседнюю деревню на огороды. Дежурный сержант пел под гитару французские песни в палатке, откуда раздавался женский смех. Я не видел, но думаю, что стоя посреди этого цыганского табора, майор заплакал. Гнев его был неописуем. Сержанта он разжаловал в рядовые, а Дневального отправил на гауптвахту, но результата не было никакого. Днём подполковник Жудин привел с собой двух насмерть перепуганных бойцов, выстроил роту, по пострашному их обматерил и дал каждому в зубы. Но сержанта по его приказу втихую восстановили в звании и перевели в другую роту. А Дневального отправили на кухню. "Настоящий офицер", сказали наши старики уважительно. Мымыкина мы не видели после этого несколько дней. Дни были паркие и душные. Мы сидели в классе самоподготовки и разрисовывали топографические карты. Карты были не выдуманными, как в школьных учебниках и атласах, а настоящими, секретными. Их выдавали под расписку, и на Владимирские поля и леса мы наносили расположение частей нашей армии и армии вероятного противника. Устраивая на зеленых листах бумажные войны и не задаваясь вопросом, как мог добраться коварный враг до тех мест, где после татар шесть веков не было иноземных завоевателей. На закате третьего спокойного дня после ужина в лагере снова появился Мамыкин. Окончилась веселая вечерняя прогулка и поверка. Прозвучала команда "Отбой", но майор никуда не уходил. Он сидел в курилке и глядел, как засыпает лагерь. В палатках бурчали и злились. Ночь была нашим законным временем. Потом пошел дождь. Он стучал по брезенту, и казалось, старая, выгоревшая на солнце материя не выдержит и прорвется, обрушив на нас тонну воды. Но брезент держал. Иногда, выглядывая наружу, мы видели, что майор надел плащ-палатку и никуда не уходит. Постепенно все уснули, а среди ночи нас разбудил его голос: "Рота, подъем!» Сонные, не понимающие, что к чему, мы оделись и построились. Дождь был такой сильный, что даже песчаная почва не успевала вбирать в себя влагу, и палатки стояли окруженные водой. Холодные струи залезали под воротник и стекали по спине. В 15 километрах от лагеря выбросился вражеский десант. Ставлю задачу окружить и уничтожить его. Совсем рехнулся, пробормотал кто-то. Нам выдали автоматы и зачем-то большие армейские ватники. В таких хорошо сидеть поздней осенью на рыбалке. Когда ночами идет на Донку на но не бежать теплой летней ночью, когда хлещет дождь. Телогрейки промокли через 15 минут и висели как бронежилеты. В них мы пробирались по сырому лесу на северо-восток. Потом деревья кончились. Мы вышли на дорогу и двинулись по ней на север. Какая-то деревня встретилась нам на пути. В ней было домов, может быть, 20. Небольшие покосившиеся избы, огороды, заборы и картофельные поля. Полуразрушенная церковь с пустыми оконными и дверными проемами стояла на краю. Дома были расположены по обе стороны, но не близко друг от друга, как обычно стоят они в русских деревнях. А на отдалении, словно пожар, война или время выбивали избы, как выбивают они людей. Ни одно окно не было освещено изнутри, только молнии блестели в стеклах. Мы шли походным строем через эту деревню, и вдруг в одном окне я увидел старуху. Ей не спалось, или же она боялась грозы, и припав к стеклу, испуганно и печально смотрела на идущих по дороге солдат. Быть может, бабка решила, что опять началась война. Наверное, и Мамыкин так думал и верил, что в лесу выбросился десант, который он должен уничтожить сотни необстреленных бойцов. Но было что-то в этой грозовой ночи необыкновенное, и я снова ощутил то волнение, которое испытал несколько дней назад, стоя перед церковью на Нерли. Я не знаю, действовала ли на меня какая-то неведомая, возникшая помимо моей воли спецпропаганда. Но в эту минуту, идя в тяжелом ватнике и хлопающих сапогах с противогазом и бесполезным автоматом, сквозь незнакомую русскую деревню, я понимал, что если потребуется, то умру за эту деревню, за церковь Покрова, за своих ребят, за отца и даже за майора Мамыкина. Мы свернулись с дороги и пошли через поле. Начало светать. Дождь приутих, и впереди в его пелене мы увидели заросшую тростником реку. Одинокая лодка стояла на якоре на стремнине. Какой-то мужик в комплекте химзащиты удил в проводку рыбу и время от времени прикладывался к бутылке. Мы рассыпались по местности, занимая оборону. Газы, крикнул майор. Всем окапываться!» Я копал. Боже, как я копал. В противогазе было страшно душно. В земле попадались корни, которые я перерубал саперной лопаткой и дальше вгрызался в землю, которую должен был защищать и которая должна была защитить от пули меня. Сколько это продолжалось, не помню. Почва сменилась тяжелой речной глиной. Из-за пота, который тек по лицу под маской противогаза и смешивался с каплями дождя, я ничего не видел и ничего не слышал, кроме дроби барабана и бульканья в ушах. И очнулся лишь в тот момент, когда кто-то толкнул меня в спину. «Надо мной стоял старшина. «Построиться», — сказал он лениво. Мамыкин стал обходить линию обороны. "Это кто копал?", спросил он, глядя на вырутую мной яму. Она казалась совсем маленькой и неказистой. "Разве в такой спрячешься?" Но, видимо, прочие были еще мельче. "Я. Отставить я. Как надо обращаться к командиру?" Я назвал свою фамилию. "Объявляю вам благодарность". Лицо его сделалось еще смурнее. Такое бывает у человека либо чем-то сильно раздраженного, либо испытывающего изжогу. Перепачканный глиной, я растерянно молчал и тяжело дышал. Но, «Ну зыкнул на меня старшина. "Служу Советскому Союзу", сказал я хрипло и подумал о папе. В эту ночь я принял свою присягу. История эта имела конец нелепый и вздорный. За неделю до окончания сборов, когда и майор наш начал уставать, и мы начали догадываться, что после Африки он не совсем здоров, и занятия даются ему еще тяжелее, чем нам, он пришел по обыкновению к 6 часам утра в лагерь. Народ выполз из палаток и построился, все, кроме одного. Этим одним был старший сержант по фамилии Трушин, который служил в стройбате и которому всё надоело. К тому же ему было 25 лет. Он изучал греческий язык и латынь, а накануне сильно перепил деревенского самогона, и разбудить его не могла бы и в самой лешней война. Старший сержант Трушин. Лучше бы Мамыкину было закрыть на него глаза и не трогать. «Пошел ты нах, сказал Трушин и перевернулся на другой бок. Сказал ли он так громко нарочно или нет, но слова его услышали все. И замять историю, примчавшемуся из офицерского общежития Жудину, не удалось. Трушина разжаловали в рядовые и посадили на губу. Откуда выпустили только в тот день, когда мы, переодевшиеся, счастливые, со своими сидорами стояли на станции Федулова и ждали электричку на Владимир. А во Владимире взяли пиво и вместе с офицерами пили и курили. И только Трушин ничего не говорил, хотя и его тоже звали. Потом он все равно получил, как и мы все, лейтенанта и даже хотел извиниться перед Мамыкиным, но не смог его найти. Третья звезда для Жудина не срезалась. Год спустя я встретил его в университете с полковничьими погонами. Он узнал меня и протянул руку, которую я не отказался пожать. А куда делся Мамыкин, я спросить постеснялся.